Глава 3. Поднимаясь на четвертый этаж, где находилась его просторная квартира, Джек придумывал фразу, которую надо будет сказать домовладельцу. Ему он не платил уже 4 месяца, и их отношения напоминали детскую игру в догонялке. В последнее время мистер Шпейер все чаще пытался перехватить нерадивого жильца и поговорить с ним. Однако Джек использовал преимущество в силе и скорости и уходил от разговора. Лифт остановился, створки открылись, и Джек вступил в небольшой уютный холл. К счастью, мистера Шпеера здесь не оказалось. Джек быстро прошел по коридору к дверям своей квартиры, открыл замок магнитной карточкой и, оказавшись в прихожей, торопливо закрыл дверь. Постоял немного, приходя в себя, и огляделся. Когда-то он чувствовал себя здесь в безопасности. «Мой дом, моя крепость». Просторный офис прежде тоже казался ему чем-то незыблемым. Теперь и там, и в квартире Джек чувствовал себя словно в осаде. Это было неприятное ощущение. Он постоял еще немного, потом вышел в гостиную и начал поиски всего того, что могло представлять интерес для скупчиков в ломбарде. О мебели пока речь не шла. Она была слишком громоздкой, хотя в свое время Джек потратил на ее приобретение пять тысяч. Сейчас, если повезет, за нее можно выручить тысячи две. Из более ликвидных вещей Джек подобрал массивную серебряную статуэтку, представлявшую собой разъевшуюся статую свободы, бронзовый подсвечник, который неожиданно для себя купил в антикварном магазине, когда денег было в избытке и казалось, что нужно вести себя как подобает культурному человеку. А культурный человек, в понимании Джека, должен был покупать старинную бронзу и картину. Кстати, пришли и трое часов «Арнес» в стальном, золотом и платиновом корпусах. За них можно было выручить не меньше трех тысяч. Две золотые заколки для галстука. На одной был зеленый камешек. Они потянут на тысячу батов. Еще тысяча нашлась в кармане выходного костюма. Десять 10 стабатовых билетов Государственного банка, узких как магнитная отмычка. Последним ценным предметом являлся пистолет x 25 Отличная машинка, штучная работа с титановым напылением и электрическим спуском. Правда, патронов к нему не осталось. Как-то Джек расстрелял их во время выезда к морю со своей официальной девушкой Люсией. Позже он хотел купить патронов, но все как-то было не досуг. Дела, деньги, деньги, дела. А потом это стало не по карману. Патроны стоили по 100 батов за дюжину. Пистолет Джек покупал у черного дилера. Разумеется, без всяких документов а уже потом машинку доводили в подпольном ателье. Центровали, шлифовали, закаливали, пока из обычного армейского Уиндома не получился хищный красавец Х-25. Джек лишь однажды применил его по живой цели. За городом, возле ресторанчика в деревенском стиле, трое разбойников в сумерках остановили его машину, наставив на лобовое стекло дуло дробовика. Джеку пришлось выйти и стрелять от бедра только один раз. Выстрел из Х-25 разорвало вооруженного бандита пополам. Такой чудовищный эффект оказался неожиданным даже для самого Джека. Вот какой замечательный был пистолет. Знающие люди не задумываясь, дали бы за него 10 косых. Но это знающие, а приемщики ломбарда в лучшем случае дадут пять сотен. Для них это обычный пистолет, к тому же не новый. Сложив свои сокровища в брезентовую сумку, Джек решил прямо сейчас отправиться в скупку. А уже потом вернуться и забрать лучшие костюмы, аудиопост фирмы Maverick и видеокальцер с трехмерным экраном. Одним словом, приличного брахлав в квартире еще набиралось порядком.